Демон растет или эволюционирует по мере того, как Рыцарь Ужаса собирает грехи. Развитие Демона зависит от Рыцаря Ужаса. Более того, рост и развитие необратимы, пути назад нет. Рыцарь Ужаса не может не переделать своего Демона заново, не отказаться от него. Согласно заповедям, служение Скалхейлу длится до самой смерти. Демон остается при Рыцаре Ужаса до тех пор, пока темное Божество не примет их обоих. Спутник на пути к неизбежной смерти. По собственному опыту Ранта знал, своего демона не обмануть. Можно лгать себе, но демон видит тебя насквозь. Демон ранты зодиак совершенно не похож на самого Ранту. Говорят, что большинство демонов не похожи на своих рыцарей. Еще, как правило, мужчины получают демонов женского пола. Бывает суровым, грубым рыцарем служат демоны, больше напоминающие милых щеночков. Но, несмотря на это... Демоны отражение рыцаря ужаса. Как поведет себя зодиак, если его призвать? Ранта не знал, и это его пугало. Демон своеволенный может нажать туда, где больнее всего. В его обществе Ранта рискует, сам того не заметив, выпалить то, что думает на самом деле. Зодиак способен выплеснуть истинные чувства Ранты, те, в которых он не признается себе и сам. Еще одной причиной было нежелание Ранты раскрывать, что он рыцарь ужаса. Он прятал висевший на шее символ Скаухева. а на его доспехах не было никаких выделяющихся знаков, так что по одной внешности это не очевидно. Впрочем, Такасаги мог давно все понять почти любое, и все же Ранта не знал, что и когда может произойти, так что не хотел раскрывать все свои карты. Но все же основной причиной было нежелание раскрывать душу. Токасаги, крякнув, уселся рядом с Рантой, склонил голову налево, затем направо. Его суставы хрустнули. Ранта машинально протянул ему выпивку Арнольда. И Токасаги, поблагодарив, сделал глоток. «Вы вернулись?» – сказал Ранта. «Только что. Прямо с дороги». Токасаги оскалился и цокнул языком. «Боюсь, мы с пустыми руками. Хуже того, онцы все еще нет. Надеюсь, впрочем, его не убили». «Это...» – Ранта почесал нос. Он не знал, что сказать. О чем я думаю? С пустыми руками, значит, остальных не захватили и не убили. И если, конечно, Токасаги не лжёт. Впрочем, уверенности в этом нет. Токасаги, вероятно, способен на любые уловки И не остановится ни перед отманом, ни перед чем угодно еще. Кроме того, он не доверяет Ранте. Возможно, он просто хочет посмотреть, как Ранта отреагирует на намёки о судьбе Харухиро и остальных. Вполне вероятный вариант. И в таком случае лучше не указывать с особой заинтересованности. Может быть, стоит продемонстрировать тревогу за потерявшегося Алонсу? Нет, это будет уже слишком наиграно. Ранта шмыгнул носом и пожал плечами. Мрокс, да! Такасаки перебросил Арнольду сосуд с выпивкой и вытащил из кармана трубку. Хороши! Твоим товарищам Ранта, еще расти и расти. Но и они, похоже, на удивление упорны, бывшие товарищи. «Но ты ведь, конечно, не совсем к ним равнодушен». «К тем, кто пытался меня убить?» «А, так вот почему ты приуныл». «Я не...» Ранто посмотрел в Такасаги. «Что?» «Тот вор». Такасаги набил в трубку табак. «Он мог тебя убить, но решил этого не делать. Во всяком случае, так это выглядело для меня». «Не знаю». «И ты смеешь его винить?» Такасаги вытащил из костра горящую ветку и зажёг трубку. Для него ты предатель. Какое у тебя право обвинять его? Не глупи, я вовсе его не виню! Ранта едва не повысил голос, но сдержался: Ни в коем случае. Такасаги выдохнул дым. Жаль, что твой план не сработал, Ранта! Сердце Ранты заледенело. Такасаги разгадал его? Если да, то о чем именно он догадался? Или просто притворяется, будто что-то знает. Такасаги пытается встряхнуть Ранту. Сорвать с него маску? Хотя нельзя сорвать маску, которой нет. Он думал, что носил маску, но возможно все это время ходил со скрытым лицом. А может, то была еще одна маска поверх первой? Ранта, честно говоря, и сам хотел бы знать ответ. Что я чувствую на самом деле? Ничего, и никогда не идёт по плану. Такова жизнь. Ранта выдавил смешок. Этим она и забавна. Ты говоришь так, будто у тебя огромный опыт. Что? «И твоя жизнь всегда шла по плану?» «Моя». Такасаги сделал затяжку, еще одну, пыхнул дымом и выколотил из трубки пепел. Но когда и как он потерял свой левый глаз и правую руку, Такасаги как-то рассказал, что был в добровольческом корпусе. Почему он сейчас сфорган? Удастся ли когда-нибудь услышать историю Такасаги из его собственных уст? «Старик», – сказал Ранта, – «а, я хочу стать сильнее». Ранта был почти уверен, что его поднимут насмех. Но Такасаги лишь мыкнул и сказал И, ожидая продолжения: Понимаешь, но ну, не важно. Я хочу стать сильнее, ты и сам знаешь, но я очень сваб. Хотя даже такой, как сейчас, я сильнее, чем прежде, но мне все равно далеко до такого, как ты. Не знаю, как это сказать, но когда ты сваб, тебе не понять. Но это тяжело. Приходится от всего отказываться. Это тупо. Слушай, Ранта, а! «Тебе, такому молодому, наверное, тяжело это представить». Но и я не всегда был стар. В те времена, когда оба моих глаза и обе руки были при мне, я обращался с мечом гораздо хуже. но ну, не сомневаюсь, что так и было, но мне тяжело это представить». «Насколько я знаю, лишь немногие гении способны стать сильными, не стремясь к этому. Например, наш босс. А я не такой. Меня нынешнего не одоляет и десять, таких как ты разом». Но меня 10 лет назад, вполне... Ты стал сильнее. Все как ты и сказал, Ранта: Тяжело быть слабым. Это сужает твой путь. Удушает. Но сила может принимать разные обличия. Сила бывает разных видов. ранта кивнул. Даже я это понимаю. Смутно. Но я хочу просто сражаться открыто и не проигрывать. Такую простую и понятную силу. Всегда есть кто-то лучше. Я знаю. Да более хорошо знаю. Но в моем случае потолок настолько низкий, что я не смогу встать, не ударившись головой. Тебе не достает очень многого. Ну да, роста, например. Но рост не мешает сильным быть сильными. То есть ты говоришь, что мне не достает таванта Верно. А ты не из тех, кто смягчает пилюлю. Я не лгу без нужды. Это я уже понял. Ранта напряг шею, вздёргивая готовую поникнуть голову. У каждого есть свой предел, но у всех он свой. Есть те, кто начинают с одного и заканчивают на десяти, а есть те, кто застревает на пяти. Бывают и те, кто начинает с десяти и добирается до сотни. А парень, застрявший на пяти, как бы он ни старался, не достигает и десяти. Его потолок шесть, может семь. Вот и все на что он способен. Слушай, Ранта, Такосаги снова начал набивать трубку. Теперь, даже в до моих лет, при виде молодёжи я всегда думаю кое о чем. Не тратьте время на ерунду. В общем, никто не может видеть самого себя. Даже зеркало искажает истинное изображение. Этого не избежать. Ты просто следуешь за своей мечтой, и со временем сам собой узнаешь свое место. А до тех пор тебе остается лишь бороться. В процессе, конечно, можно отбросить ноги, но это тоже по-своему интересно. Жизнь нужно принимать такой, какая она есть. «Я не собираюсь умирать», – огрызнулся Ранта. «И не желаю знать свое место». «Таких, как ты, я тоже иногда вижу. Такосаги зажег трубку. Идиотов. Меня устраивает. Хочешь стать сильнее, Ранта? Да, хочу! Ранта. Арнольд внезапно кликнул его. Ранта посмотрел. Арнольд ухмылялся провалом своей пасти. Ранта улыбнулся ему в ответ. Арнольд хихикнул и отхлебнул выпивки: Идиотов в мире полно! Такасаги покрутил шею и выдохнул дым. Они повсюду! Вот и ладно! Ранта вскочил на ноги, согнул колени и потянулся. Подвигал плечами, крутанул руками. Правое плечо совсем не болело, как новенькое. Туман в тысячи долин этой ночи очень тонкий, почти развеялся. В высоко в ночном небе сияла алая луна.